Какая-то путаница произошла с ключами. Завис компьютер. Порции улыбались напряжёнными улыбками. Владик торчал возле полированной стойки, занимая очень много места. За ним толпились японцы. Человек 10 сверкали очками, стрекотали на своём непонятном языке, и Владик подумал, что, пожалуй, и представляет, как чувствовал себя Гулливер в стране лилипутов. Не слишком хорошо он себя чувствовал. Понял, Владик. Я в баре посижу, устав быть Гулливером, сказал он портье. Вы меня позовёте? Получив заверение, что как только компьютер возьмётся за ум и опять начнёт кодировать ключи, ему тут же всё принесут, Владик стало осторожно отступать, стараясь не зашибить лилипутов. И тут на него налетела какая-то опалоумившая, растрёпанная девица. На лице она покачнулась, чуть не упала, и Владик её поддержал: "Осторожней". Девица на него даже не взглянула, вырвала руку и ринулась к стойке. Лилипуты шарахнулись в разные стороны. Она тоже была гуливершей. "Мне нужен Глеб Звоницкий", выпалила она в лицо портье, и Владик замер, не успев отойти. "Срочно, как мне его найти?" Мы можем вас соединить с его номером. Вы только не волнуйтесь, девушка. Вытянувшись в струнку, двумя руками вцепившись в нелепый потёртый портфельчик, она стояла возле стойки, и даже настырные японцы подались назад. Всё вокруг неё потрескивало и искрило от напряжения. Номер не отвечает, объявил портье. Должно быть, Глеб Петрович уже уехал. Заполошная девица шевельнулась, как будто тетива у неё внутри ослабла, и пробормотала умоляюще: "Но он мне очень нужен, правда, очень". "Девушка, в номере его нет", повторил портье очень настойчиво. Владикову показалось, что он раздумывает, не вызвать ли охрану, или он не берёт трубку. Вы можете его подождать или позвонить ему на мобильный, если располагаете номером. Но как же так? Глаза у заполушной налились слезами, и Владик понял, что Портси сейчас точно вызовет охрану. Разрешите вас на минутку. Жёсткими пальцами он взял её под руку и повлёк от стойки в сторону круглого диванчика. Почему-то он был уверен, Что девица станет сопротивляться. Но она пошла, только по минутно оглядывалась на стойку, словно порывалась вернуться и умолять партией из-под земли достать Глеба Званицкого. Владик довёл её почти до диванчика, и тут только она сообразила, что её куда-то ведут. Сообразив, она отшатнулась и костлявыми ручонками прижала к хилой груди портфельчик. Вы кто? Куда вы меня тащите? Тише, тише, девушка. Я никуда с вами не пойду. Что вам нужно? Никуда со мной идти не нужно, успокоительно сказал Владик Щербатов. Звонецкий Глеб Петрович из Белоярска, да? Откуда вы знаете? Начальником охраны Мухина Анатолий Васильевич был. Заполошная встала как вкопанная. Вы кто? Откуда знаете? Тише, тише, ещё раз попросил Владик и быстро оглянулся на лифты. Ему не хотелось, чтобы Хелен или Боже сохрани, кто-нибудь из свиты Пефцаникоса увидел его в холле с незнакомой девицей. Неприятности потом не оберёшься. Давайте вот здесь сядем и поговорим тихонечко. Да вы не бойтесь, девушка, и добавил с корговоркой Я тоже из Белоярска. А Звоницкий фамилия редкая, да ещё и Глеб Петрович. Всё совпадает. Я думаю, может, это мой старый товарищ? Господи! Какой товарищ? Кто вы?